«Повелитель!» — произнес тоскливый, хриплый голос. Он обернулся. В самом темном углу сидел Люциус Малфой, в лохмотьях, со страшными следами наказания за последний побег мальчишки. Один глаз у него заплыл и не открывался. — Повелитель! Умоляю! Мой сын! Если твой сын погиб, я в этом не виноват, Люциус. Он не явился ко мне с другими слезеринцами. Может быть, он переметнулся к Гарри Поттеру? — Нет, никогда в жизни, — прошептал Малфой. — Да, для тебя было бы лучше, если это не так. — А вы? Вы не боитесь, повелитель, что Поттер может погибнуть? Не от вашей руки? — голос Малфой дрожал Может быть, простите меня, может быть, стоило бы остановить битву, чтобы вы наведались в замок и отыскали его са-са-сами... — Не пытайся обманывать меня, Люциус. Ты хочешь остановить битву, чтобы узнать, что там с твоим сыном? А мне нет нужды искать Поттера. Еще до рассвета он сам явится сюда, ко мне. воландеморт снова опустил глаза на волшебную палочку, которую вертел в руках. Что-то в ней ему не нравилось. А когда лорду воландеморту что-то не нравилось, он немедленно принимал меры. — Пойди приведи Снегга. — Снегга, — велитель. «Снега! Сию минуту! Он мне нужен! Я хочу, чтобы он кое-что для меня сделал! Иди!» Напуганный Малфой побрел прочь из комнаты, спотыкаясь в полумраке. волан по-прежнему стоял неподвижно и крутил между пальцев палочку, неотрывно глядя на нее. «Другого способа нет, Нагайна!» — прошептал он, оборачиваясь. В воздухе парила огромная змея, свернувшись изящными кольцами в особом волшебном пространстве, которое он для нее создал, в прозрачном шаре, напоминавшем то ли сияющую клетку, то ли аквариум. Гарри сделал глубокий вдох и открыл глаза. И в ту же секунду слух его снова заполонились скрежет, крики, удары и взрывы. Он в визжащей хижине, змея с ним. Он окружил ее магической защитой. Он только что послал Люциуса Малфоя за снегом. Воландеморт отсиживается в визжащей хижине. Возмущенно спросила Гермиона. «Он даже... даже не участвует в битве?» «Он считает, что ему незачем участвовать в битве», — ответил Гарри. «Он ждет, что я сам приду к нему». «Почему?» «Он знает, что я охочусь за крестражами. Нагайну он держит у себя, значит, мне придется прийти к нему, чтобы до нее добраться». «Вот именно», — сказал Рон, расправляя плечи. «Значит, тебе нельзя туда идти, потому что он только того и дожидается. Ты останешься здесь и позаботишься о Гермионе, а я пойду и добуду ее». Гарри оборвал Рона. — Вы оба остаетесь здесь, а я спрячусь под мантию и вернусь, как только... — Нет, — сказала Гермиона. — Будет гораздо лучше, если мантию надену я и... — И думать не смей! — рявкнул на нее Рон. — Рон, я не хуже вас могу! — завела было Гермиона, но тут кто-то оборвал гобелен за которым они стояли. — Поттер! Перед ними стояли двое пожирателей смерти в масках. Но не успели они поднять волшебные палочки, Гермиона воскликнула. — Глиссео! — Глиссео! Ступени под ногами у Гарри, Рона и Гермионы превратились в покатую горку, и они заскользили по ней вниз, не имея возможности затормозить, зато так быстро, что оглушающие заклятия пожирателей смерти пролетели высоко над их головами. Они проскочили сквозь гобелену входа на нижний этаж и влетели в коридор, ударившись о противоположную стену. «Дуро — Дуро! — крикнула Гермиона, направив волшебную палочку на гобелен. Ткань с громким противным хрустом обратилась в камень и гнавшиеся за ними пожиратели смерти со всего размаху налетели на неожиданные препятствия. «Назад!» — крикнул Рон, и все трое вжались в стену. Мимо них по коридору промчалась толпа оживших парт, подгоняемых бегущей МакГонагал. Она, похоже, не заметила ребят. Волосы у нее растрепались, на щеке зияла рана. Из-за угла донесся ее голос. «Пли!» «Гарри, надевай мантию», — сказала Гермиона, — «не обращая на нас внимания». Но он набросил ее на всех троих. Правда, так она не доставала до земли, но Гарри подумал, что в густой пыли, окутавшей здание, среди падающих камней и вспышек заклятий, вряд ли кто заметит их торчащие ноги. Они сбежали вниз еще на этаж и попали в коридор, где шли ожесточенные поединки. Портреты по обеим сторонам были битком набиты нарисованными фигурами, громко подбадривавшими защитников Хогвартса. Пожиратели смерти в масках и без масок сражались с преподавателями и школьниками. Дин, видимо, сумел раздобыть себе палочку и теперь бился с Долоховым, а порвати с Траверсом. Гарри, Рон и Гермион одновременно подняли палочки, готовясь ударить, но противники кружились и перемещались так быстро, что заклятие легко могло попасть в кого-нибудь из своих. Пока они стояли, прижавшись друг к другу и ожидая возможности вмешаться, над их головами раздалось громкое «Ой-ой-ой!» Гарри поднял глаза, и увидел летящего под потолком пивза. Полтергейст сбрасывал плоды цапня на головы пожирателя смерти, и в их волосах начинали копошиться, сползая к шее, извивающиеся зеленые отростки, похожие на жирных червей. Чпок! Пригоршня цапней упала на мантию над головой Рона. Склизки и зеленые корешки неправдоподобно зависли в воздухе. «Здесь невидимка!» — закричал пожиратель смерти с закрытым маской лицом, указывая на странное зрелище. Дин воспользовался тем, что противник на секунду отвлекся и ударил его оглушающим заклятием. Долохов попытался отомстить за товарища, но Парватис запустила в него петрифику Тоталус. — Бежим! — крикнул Гарри, и они с Роном и Гермионой, крепко вцепившись в мантию, пригибаясь, оскальзываясь в лужицах цапневого сока, побежали сквозь гущу сражающихся по мраморной лестнице в вестибюль.